Глава 6. Официант принес заказ, и на время выставления салатных тарелок и чайных кружек разговор пришлось прекратить. Некоторое время лемур молча ковырял вилкой в блюде с мясной нарезкой, дожидаясь ухода официанта, после чего негромко спросил «Ты уверен?». Они сидели в небольшом н о в о б о н н о м кафе с громким названием «Желтая зона». С тех пор, как территория ареала подошла к ухте почти п л о т н у ю Тематика зон стала особенно популярной, и количество всевозможных баров, б и с т р о и прочих закусочных, оформленных в духе природных и техногенных катастроф, росло со скоростью популяции австралийских кроликов. Насчет ферзя – абсолютно. Иван разорвал бумажную трубочку-пакетик и насыпал в дымящуюся кружку немного сахара. Насчет ветра – на 80%. Он не отходит от Салмацкого ни на шаг. Вряд ли он ни при чем. Вспомни операцию в Порожске, той мертвой деревне, где брали Ашота Хромова, когда он погиб якобы при попытке к бегству. Тогда группа ветра отходила самая крайняя, и Ферзь шел вместе с ними. «Это могло быть простым совпадением», – возразил Лемур. «Я Виталю давно знаю. Он мужик горячий, конечно, но не гнида. Мы не одну операцию с ним провели. Не верится мне как-то, что он продался каким-то врагам или мутит криминальную возню на пару с Ферзем». Вполне может быть, что ты прав, Березов облокотился на спинку старательно искорёженного дизайнером пилотского кресла. Их столик был стилизован под разбитую кабину, рухнувшего в зоне вертолёта. Никаких прямых доказательств у меня нет, иначе я встречался бы не с тобой, а с кем-нибудь из контрразведки, но косвенных свидетельств слишком много, чтобы не задуматься. Смотри сам. Сначала шпионскую лабу не могут отыскать больше полугода. При этом те, кто в ней работает, и те, кто ее обеспечивает, наведываются туда регулярно. А наш спецотряд никак не может ее разыскать. А ведь у нас есть Ариадна. Даже если представить, что у них она тоже имеется. Это означает, что наши шансы как минимум равны. Я уже не говорю о том, что в зеленой зоне наши возможности намного выше. Вертолеты, техника, радиоперехват... ну и так далее, но толку до сих пор никакого. Все операции по поиску лабы возглавляет и ведёт лично Ферзь, и все они, заметь, не просто оканчиваются ничем, каждый раз происходит какая-нибудь дрянь, словно намекающая нам на то, что искать лабораторию есть занятие неблагодарное, опасное для жизни и вообще бессмысленное. Вы несколько месяцев рыскаете по жёлтой, постоянно нарываясь то на бешеное зверьё, то на зомби. то найти ничего не можете. Потом происходит тот случай, из-за которого мне пришлось пропахать на брюхе чуть ли не сквозь аномалию. Я помню, как медведь бурчал что-то вроде того, что бандики будто точно знали, где вы пойдете, и ждали вас специально. Операцию словно намеренно провалили. А то нападение на нефтенакопитель. Это, конечно, не доказательство, но у бандитов тогда оказалась свежая информация из внутренних документов службы безопасности. Словно нападение на спецотряд было специально приурочено к диверсии на нефтенакопителе. «Медведь вечно чем-то недоволен», — отмахнулся Лемур. р его с нами не было, если помнишь. Так что это не показатель». «Он не сам придумал, что бандики тогда вас поджидали», — Иван покачал головой. «Кто-то из раненых ему рассказал в е р т у ш к и на обратном пути». Я слышал обрывки фраз. «Не буду спорить», — нахмурился Лемур, — «я шел в ядре отряда, За боевое охранение отвечал Виталий. Он вдруг замолчал и нахмурился еще сильнее. «А ведь действительно. Странно как-то все тогда получилось. Вот и я о том же», — вздохнул Березов. «Все операции по поиску лабы заканчиваются провалом. На первый взгляд по причинам ни от кого не зависящим. Но если задуматься, то возникают вопросы. И в центре их ф е р с ветром». Третий момент. Наш крайний выход в поиск вместе с контрразведчиками. Они вытащили из кого-то точные координаты лабы. Но Салмацкий с самого начала заявляет, что это чушь и деза. Ничего в этом районе быть не может. Выходит, он эту местность хорошо знал. Но при этом вывел отряд к лаборатории с а м о г о опасного места. И утверждал, что ближе подойти нельзя. Хотя с другой стороны к лабе ведет широкий коридор. И Ферз, имея в руке Ариадну, не мог того не знать. Более того, он заявляет, что на самой л а б и сидит Зыбь, и даже дает контрразведчику воспользоваться своей Ариадной. Естественно, тот, не имея никакого опыта работы с Иреалом, не может отличить Зыбь от Лизуна, и даже понятия не имеет, что именно видит. Все, что ему остается, это обалдеть от страха и признать правоту Ферзя. Но Салманский по з о н а м ходит не первый год. да еще с е р и а д н о й он прекрасно отличает аномалии друг от друга. Он знал, что на л а б и лизун, как знал и о существовании безопасного коридора к ней. Вывод простой, Ферзь очень не хотел, чтобы отряд добрался до лабы. в о Почему? р с п о Зачем ему это нужно? Я уже не говорю о драке с внезапно взбесившимся зверьем. Как вообще она стала возможной? В каком смысле? Лемур мрачно посмотрел на него. в таком Что-то не произошло само по себе, ответил Березов. Я разговаривал с болтом и лавандой, и оба они назвали такое нападение нонсенсом. Ареаловское зверьё кровожадное, но не тупое. Они могут броситься, если уверены в своем превосходстве, численном или мускульном. Звериная или птичья стая наверняка атакует одиночку, если голодна. И даже небольшой группы людей, если охота в крайние дни не шла. и животные голодают особенно сильно. Но они никогда не бросятся на три десятка вооруженных бойцов. Местная живность отлично чувствует присутствие оружия. На подобную атаку их должно было что-то спровоцировать. Шестое чувство, предположил Немур, поэтому-то о нем спрашивал. На самом деле, это была мысль болта, уточнил Иван. Но и Лаванда с этим согласна. Применение мета могло вызвать резкую деформацию псиполя, Если предположить, что использовавший шестое чувство, специально транслировал всем острое чувство агрессии. Почувствовав угрозу своей жизни, зверю я атаковала. Правда, я не понимаю, почему не почувствовали сам факт применения. Но это как раз объяснимо, задумчиво потер виски Лемур. Шестое чувство не клаксон, оно не издает явных сигналов. Оно заставляет тебя как бы ощутить присутствие того, кто до него дотронулся. Но если этот человек и без того на виду, прямо перед глазами, то факт использования мета можно и не понять. «А знаешь», — невесело спохватился он, — «я тут вспомнил одну вещь. Мета для отряда заказывает ферзь, но со склада их обычно получает Виталя». «Даже так?» — п о н я л брови Березов. «Ты уверен?» «Да», — не хотя ответил Лемур. «Мы перед каждым выходом что-нибудь получаем на всякий случай». Ну там, пиявку, энерджайзер, филина, медсестру, примуса, так и вообще почти, что на каждого есть, на случай, если поиск затянется. Виталий их получает на складе и распределяет между командирами групп, согласно распоряжениям Ферзя. «Тогда все это тем более не к добру», — подчеркнул Иван. «И вчера, когда мы с болтом дошли до лабы, на земле были отпечатки сапог от мембраны двух разных размеров. К тому же ф е р с т не мог сам применить шестое чувство. У него в руке постоянно зажатая риадна. Если бы он начал менять мет, это неизбежно заметили бы очень многие. Значит, ему кто-то помогал. А зомби, появившиеся потом, пришли как раз на звуки и эмоции боя. И не догнали они нас именно из-за того, что шли издалека. Да они не устают и бегают, словно заведенные. Но даже им требуется время, чтобы преодолеть большое расстояние. Пока добрались, пока разобрались, пока нашли следы, мы уже успели и раненых перевязать, и контрразведчику лабу показать, и отойти довольно далеко. Тот, кто использовал шестое чувство, тоже идиотом не был. Он не держал контакт с метом постоянно. Применил, спровоцировал атаку животных и спрятал. Дело сделано. Смысл в том, подытожил Березов, что нелегальная лаба действительно существует. И информация у Госкомиссии была верная. Только Ферзь и его помощник все провернули так, что теперь никто ее искать в этом месте не будет еще долго. А она по-прежнему функционирует. И вчера мы с Болтом очень вовремя унесли оттуда ноги. Он, кстати, сказал, что ощутил множественную опасность. Я и сам почувствовал на себе чей-то взгляд, будто на мушку взяли. Понятно. Лемур тяжело вздохнул. Стало быть... Подозрения серьезные, я с тобой согласен, если ферзь имеет отношение к лаборатории, то мы никогда ее не найдем, только потери будут расти. Он зло скривился, вот ведь сволочь, никогда бы не подумал. Салматский, конечно, напыщенный индюк, любит лишний раз продемонстрировать звездность и превосходство, разговаривает через губу, на мерсе своем прямо на базу заезжает и все такое, но дело он знает. Людей всегда бережет. По зонам водят очень аккуратно и помогал многим не раз. Вон Виталий в прошлом месяце пробил кредит через РАО на новый автомобиль. Даже своих денег ему добавил. «От черт!» – спохватился он, осознав скрытый смысл своих же слов. Не знал, что Ветер купил новую машину. Невесело покачал головой Иван. Да еще с помощью Ферзя. Он не хотел распространяться об этом, поник л и м у р говорит зачем людей задевать не у всех в отряде есть возможность купить себе новенькую пятерку ветер взял себе жигу удивился березов зачем она ему бмв еще сильнее потемнел лемур пятьсот30 это что ж за кредит такой ему ферзь организовал опешил иван ты знаешь сколько стоит такая машина его стоило 80 тысяч евро лемур вновь потер виски Он сам мне рассказал, мы же друзья, просил не говорить никому. «Что делать будем?» Березов посмотрел на него в упор. «Ты же понимаешь, что просто так это оставлять нельзя». «Нельзя», — у н у л о согласился тот. «Нельзя. Госкомиссия не успокоилась. Будут и другие выходы в поиск. А значит, скорее всего, будут и новые потери». Он грустно поморщился. По его лицу скользили мрачные тени. «Было видно, что все, о чем он только что услышал, причиняет ему почти физическую боль. Кто еще знает обо всем этом, кроме тебя, болта и лаванды?» «Знаем только мы с тобой», — отрицательно кивнул ему Иван. «Болт не глуп и может догадываться о чем-то в той или иной степени, но предметно мы с ним ни о чем не говорили. Более того, я предупредил его, чтобы держал язык за зубами, пока времени пришло. Лаванда вообще не в курсе». Ясно. Лемур взял в руку кружку. Кстати, что у тебя с лавандой, если не секрет? По всему отряду слухи ходят. Пока ничего такого, чему бы обрадовался медведь, улыбнулся Березов. Мы редко видимся, ты же знаешь, наш график не хуже меня. Но она в действительности совсем не такая, как они и думают. Романтическая натура, все в эпицентр рвется. Ареал в пять оборачивать. Он покачал головой. А вообще, хорошая девочка, я уверен. Просто как-то у нее с нашей службой с самого начала не заладилось. Что ж, я рад, что хоть кто-то нашел с ней общий язык, тряхнул головой лемур. В общем, давай так. Я сегодня разузнаю все, что смогу. Поговорю с людьми в городе. Аккуратно. Порой с бумажках со старыми отчетами. Подумаю обо всем. Завтра в полдень встречаемся в тире. Там и решим. когда на следующий день в условленное время Березов пришел в тир, Лемур был уже на месте. На огневых рубежах проводил стрельбы личный состав одного из отрядов отдела физической защиты. Грохотали выстрелы, завывала вытяжка, звучали команды и зуммеры электронных секундомеров. Увидев Ивана, Лемур молча указал на помещение для чистки оружия, и оба бойца зашли внутрь. В комнате было п у с т о и относительно не шумно. В общем так, негромко произнес Лемур, ничего конкретного у нас на Салматского нет, как я и думал. Но нашлись кое-какие любопытные мелочи. В городе сказали, что раньше его частенько видели в баре Куталин. Это излюбленное место бандюков, сталкеров и прочих криминальных субъектов. Местные правоохранительные органы не раз его чистили. Не самое подходящее заведение. для борца с преступностью, прямо скажем. Вроде даже он там был в своё время уважаемым завсегдатаем, и никто, заметь, не пытался по пьяни воткнуть в него нож. Любопытно и то, что Ашот Хромой там тоже бывал, и вроде кое-кто даже видел их выпивающими вместе. Правда было это довольно давно, больше года назад, но теоретически контакты между ними могли сохраниться, так что, Косвенно твоя версия подтверждается. Хромой засветился, а потом и попался. И ф и р з ь убрал его, так как знал, что ФСК с большой долей вероятности вытряхнет из него много чего интересного. Помимо того, есть мнение, что Салматский живет непосредством. Но все это лишь незначительные детали, сам понимаешь. А нужны факты. Короче, надо идти в лабу и добыть оттуда улики. «Самим?» – опешил Березов. «Но как?» «Ногами?» – отрезал Лемур. «Пойдем вдвоем, дойдем до лабы и выпотрошим ее нахрен». Его глаза вспыхнули. «Если где-то и можно найти доказательства, то только там». «А мы дойдем?» – нахмурился Иван. «Дойдем», – уверенно заявил Лемур. «Сталкеры по зонам ходят б е з з р и а д н ы почти все без мембран. В лучшем случае имеют обычный ОЗК со старыми армейскими противогазами». И при этом умудряются таскать мета на черный рынок у нас из-под носа. Так что мы тем более дойдем. Дорогу ты знаешь, это главное. А через аномалии я проведу. Не первый год по Ареалу хожу. У меня по желтой зоне налет получше сталкерского будет. Уйдем тихо. Внутренний периметр пересечем подальше от посторонних глаз и датчиков. Это я беру на себя. В желтую выйдем к вечеру, чтобы паутина была видна. Я возьму на базе из НЗ пару филинов. Сразу не хватится. Если все пройдет гладко, успеем вернуть. С ними будет ясно, где лежит студень. Две основные проблемы решены. Остальное достигается старым проверенным методом. Броском гильзы. Если ты готов довести дело до предельной ясности, то пошли. Иначе я один пойду. Я этого так не оставлю. ф е р с ферзем... «Но Виталия мой старый друг, я должен точно знать, скурвился он или нет. После твоего рассказа я ему в глаза смотреть не могу. Так что решай». «Когда идем?» – уточнил Иван. «Сейчас». Лемур решительно рубанул ладонью. ю ф е р с ветром сегодня пробудут на базе допоздна. Я только что узнал. В о р у ж е й н ы й и б л о к и экипировки дежурят мои люди. Момент более чем благоприятный. И неизвестно, когда еще будет лучше». «Чего ждать?» «Так что, идешь или нет?» «Иду, конечно», — фыркнул Иван. «Что за вопрос?»